Глава третья. «Господин Кардане». Собеседники уже более часа сидели за столом, а господин Антуан, казалось, нисколько не утомлялся заседанием. Он и приятель его, крестьянин, ели сыры и тянули большие кружки вина с той величавой медленностью, которая доходит почти до искусства уберийцев. Занося поочередно ножи на лакомый кусок, которого островатый запах не имел в себе ничего приятного, они отрезывали его мелкими ломтиками, которые методически складывали на свои глиняные тарелки и потом ели крошка по крошке на черном хлебе. За каждой прикуской пропускали они глоток вина, чокнувшись стаканами и всякий раз обмениваясь комплиментами. «За твое здоровье, товарищ!» «За ваше, господин Антуан!» «Либо «Доброго тебе здоровья, старик!» «И вам тоже, граф!» Судя по такому ходу пирушки, она могла продлиться всю ночь, и путешественник, который истощился в усилиях казаться едящим и пьющим, хотя по возможности увольнял себя от еды и питья, едва мог одолевать сон, когда разговор, вертевшийся до тех пор на погоде, по косе сена, цене скота и виноградных отводках, мало-помалу принял оборот, который живо заинтересовал его. «Если продлится такая погода, — говорил крестьянин, прислушиваясь к дождю, шумевшему на дворе, — воды разольются в этом месяце, как в марте. Горжелес — место неудобное, и у господина Кардане дело не обойдется без убытка». «Худо», — сказал господин Антуан, — «жаль будет». Он наделал много больших и прекрасных построек на этой речке. «Да, но речка их не боится», — возразил крестьянин, — и мне кажется, что не о чем будет жалеть много. «Да-да, он уж истратил в горжелес больше двухсот тысяч франков, а одна какая-нибудь осердка воды, как у нас говорится, может все разрушить». «Что ж, разве это большое несчастье, месье Антуан? Я не говорю, чтобы оно было неизгладимым несчастьем для человека, у которого, говорят, миллион состояний. возразил помещик, от чистого сердца не понимавший, неприязненных чувств своего собеседника относительно господина Кардане, Но все таки потеря. А я так посмеюсь, если судьба сделает эту прореху в его кошельке. Злое чувство, старик. За что ты не любишь этого приезжего? Он тебе, как и мне, не сделал никогда ни зла, ни добра. Сделал зло и вам, месье Антуан, и мне, и целому краю. «Да, сделал зло с намерением и будет его делать всем и каждому. Дайте, отрастет клюв у коршуна, увидите, как он напустится на ваш курятник». Все твои фальшивые идеи, старик. У тебя есть фальшивые идеи, я сто раз говорил это тебе. Ты не любишь его за то, что он богат. Разве это его вина?» «Да, сударь, его. Человек, который вышел из такого же низкого состояния, как я, — и который сделал подобную карьеру. Нечестный человек. Да, милый, что ты? Неужели ты думаешь, что нельзя составить состояние, не воруя? Не знаю, но думаю. Знаю, что вы родились богатые и что теперь бедны. Знаю, что я родился бедняком и буду бедняком целый век. А мне кажется, если бы вы уехали в чужие края, не платя отцовских долгов, а я, в свою очередь, принялся бы барышничать, урезывать доживиться от всего, Мы оба теперь катались бы в каретах. «Прошу прощения, если обижаю вас», — примолвил он, обращаясь к молодому человеку, который обнаруживал явные признаки неприятного ощущения. «Вы, сударь», — сказал помещик, — «может быть знакомы с господином Кардане? Служите у него или чем-нибудь ему обязаны. Сделайте милость, не обращайте внимания на то, что говорит этот добрый малый. У него странные идеи о многом, чего он хорошенько не понимает». Главное, будьте уверены, что он не злой человек, завистливый, не способный сделать ни малейшего вреда господину Кардане». «Я мало придаю важности его словам», — отвечал молодой гость. «И только удивляюсь, граф, что человек, которого вы отличаете своим расположением, так чернит репутацию другого человека, не приводя против него ни малейшего факта и вовсе не зная его прежней жизни». Я уже спрашивала у вашего собеседника кое о чем относительно этого господина Кардане, которого он, кажется, лично не терпит, но он не хотел отвечать мне. Мир, у вас в судьи. Можно ли составлять справедливое мнение по произвольным обвинениям, если мы с вами получим невыгодное понятие о господине Кардане, то не будет ли ваш гость виноват в злом поступке?» «Вы говорите по сердцу и по мысли мне, молодой человек», — отвечал господин Антуан. «А ты», — прибавил он, обратясь к своему деревенскому гостю и стукнув по столу с раздосадованным видом, между тем как во взгляде у него привязанности и дружба торжествовали над негодованием. «Ты не прав и должен сейчас нам сказать, в чем ты обвиняешь Кардане, чтобы можно было судить, имеют ли какую-нибудь важность твои обвинения» иначе мы тебя сочтем за недоброжелателя и злоязычника». «Я ничего не могу сказать, кроме того, что всем известно», возразил крестьянин спокойно, немало, по-видимому, не испугавшись обличения. «Дела очевидны, и всякий судит их, как умеет. Но так как молодой человек не знает господина Кордане, прибавил он, кинув проницательный взгляд на путешественника, и как он очень желает знать, что это за человек», то объясните ему сами, господин Антуан. А когда расскажете главное, я расскажу подробности, покажу их причину и цель. И тогда пусть сам он рассудит, если только у него не больше моего причин не говорить того, что он думает». «Хорошо. Пожалуй», — сказал господин Антуан, который не обращал столько внимания, сколько его товарищ, на возраставшее смущение молодого человека. «Я расскажу все как и есть». И если ошибусь, то позволяю маме Жанилле, которой память не хуже календаря, прерывать меня и противоречить. — А ты, Шалун, — сказал он своему пажу в блузе и деревянных башмаках, — ты не уставляйся так мне в глаза, когда я говорю. Твой неподвижный взгляд делает мне головокружение, а разинутый рот кажется колодцем, в который я того и гляди, что упаду. Ну, что еще? Ты смеешься? «Знай, что по весу твоих лет не должен сметь смеяться при господине. Стань сзади меня и держись так же пристойно, как мосьё». Говоря это, он указывал на собаку и глядел при этой шутке так серьезно, говорил так громко, что путешественник подумал, не бывает ли он подвержен прихотям барского самовластия, совершенно противоположным его обыкновенному добродушию. Но ему достаточно было взглянуть на фигуру мальчика, чтобы убедиться, что это была шутка, какой тот привык, ибо мальчик весело стал подле собаки и начал с нею играть без всякого чувства стыда или досады. Однако ж, как манеры господина Антуана отличались оригинальностью, не совсем вразумительную с первого взгляда, то путешественник подумал, не начинал ли старик завираться, выпив лишнее, и решился не придавать ни малейшего значения тому, что он станет говорить. Но помещик редко терял рассудок, даже и тогда, когда терял употребление ног, и прибегнул к своему любимому удовольствию подразнить окружающих только для того, чтобы изгладить неприятное впечатление, которое спор породил было между его гостями. «Извольте видеть», — начал он, обращаясь к гостю, — Но тут его прервала собака, которая, зная по привычке шутливое расположение своего господина, толкнула его под локоть, умельно припрыгивая, сколько позволяли ей, летая ее. Ну, мосьё, — сказал он, сурово поглядев на нее, что это значит? Давно ли вы сделались таким неблаговоспитанным, как будто вы не учёная собака? Пойдите спать и берегитесь, не плескайте у меня вино на скатерть, а... Не то достанется вам от Жаниллы. Так надо вам знать, молодой человек, продолжал господин Антуан, что прошлого года, в один прекрасный весенний день. Извините, подхватила Жанила, у нас было еще 19 марта, то есть зима. И есть к чему привязываться из-за двух дней разницы. Верно, то, что погода стояла тогда прекрасная, жары, как в июне месяце, и даже засуха. «Истинная правда», — подхватил деревенский грум. «Доказательство, что я уж не мог поить барских лошадей у маленького колодца». «Это ничего не значит», — перебил господин Антуан, топнув ногою. «Укороти себе язычок. Будешь говорить, когда тебя позовут в свидетели, а теперь на три уши, чтобы образовать себе ум и сердце, если можешь». «Так я говорил, что в прекрасную погоду возвращался я с ярмарки и шел покойно пешком» как вдруг встречаю высокого мужчину, красивого лицом, хотя он был не моложе меня, и хотя черные глаза его, бледная и даже желтоватая фигура, придавали ему отчасти жестокий и сердитый вид. Он ехал в кабриолете и спускался по крутому скату, усеянному камнями, как их ставили наши предки. Человек этот погонял лошадь, по-видимому, не подозревая опасности — Я не удержался и предостерёг его. «Милостивый государь», — говорю ему, с тех пор, как люди запомнят, никогда по этой дороге не езжал ещё экипаж о четырёх, трёх или двух колёсах. Я считаю ваше намерение, если не неисполнимым, то, по крайней мере, могущим сломить вам шею. И если вы хотите взять дорогу подальше, но понадёжнее, извольте, я вам укажу. «Покорно благодарю» отвечал он мне немножко с писивым тоном. «Эта дорога кажется мне довольно удобную. Ручаюсь вам, что моя лошадь вывезет». «Как знаете, — сказал я, — я предлагал вам свои услуги из одного человеколюбия. Благодарю вас. И как вы столько обязательны, то я хочу поквитаться с вами. Вы пешком, идете по одной дороге со мною. Если хотите сесть ко мне в экипаж, то скорее спуститесь вниз долины». А я буду рад вашей компании. Все точно так, сказала Жанила. Совершенно так вы рассказывали нам в тот вечер. Еще говорили, что на этом господине был длинный синий сюртук. Извините, мамзель Жанила, перебил мальчик. Барин говорил, черный. Синий, господин умник. Нет, мама Жанила, черный. Синий, я помню. Черный хоть побожиться. Ну полностью спорить. Он был зеленый, воскликнул господин Антуан. Мама женила, не перебивайте меня больше. А ты негодный. Убирайся на кухню, либо прячь язык в карман. Выбирай любое. Лучше я буду слушать, сударь. Да, продолжал помещик. Так я с минутку колебался между страхом переломать себе кости, согласившись на предложение, и страхом быть сочтену за труса, отказавшись от него. А что, подумал я себе, Этот барин глядит не безумцем, и кажется, не имеет никакой причины рисковать жизнью. Верно, у него чудесная лошадь и отличная тачка. Сел я с ним рядом, и мы начали во всю рысь спускаться в пропасть. А лошадь хоть бы однажды оступилась, и хозяин ее хоть бы на минуту потерял свою решимость и хладнокровие. Он говорил со мной о том, о другом, много расспрашивал об этом крае, и признаюсь, Я отвечал немножко как попало, потому что не был совершенно спокоен. «Хорошо», — говорю ему, — «когда мы благополучно добрались до берега Горжелессы. Мы съехали со стремнины, но не переедем здесь реки. Она очень-очень мелка, но еще не переходима вброд в этом месте. Нам надо подняться немножко влево». «Вы называете это рекою?» — сказал он, пожимая плечами. «Я вижу тут только камни да тростник». «Помилуйте, ворочаться из-за высохшего ручья?» «Как вам угодно», — отвечал я, немножко озадаченный. Его гордая дерзость сердила меня. Я знал, что он тут попадет прямо в пучину, и однако ж, как я сам нетрусливого разбора, и как мне не хотелось показаться трусом, я не согласился на его предложение высадить меня из экипажа. Не хотелось в наказание ему, чтобы он имел, наконец, случай порядочно испугаться» хотя бы мне пришлось выпить глоток-другой в реке, даром, что я не люблю воды. Я не имел ни этого удовольствия, ни этой неприятности. Кабриолет не опрокинулся. На самой середине реки, которая промыла себе русло наискось в этом месте, лошади дохватило по ноздри. Экипаж приподнял течением. Человек в зеленом тюртуке, он был зелёный, Жанилла. Хлыстнул лошадь, Лошадь потеряла дно, сбилась, поплыла и, словно чудом, вынесла нас на берег, не причиняя нам никакого вреда, кроме холодноватой ванны для ног. Я не потерял духа, потому что умею плавать не хуже кого другого. Но товарищ мой признался после, что он на этот счет не искуснее бревна, и однако же он не оробел, не вскрикнул, не изменился в лице. «Ну, — подумаю я, — твердый малый» и самоуверенность его мне нравится. Нужды нет, что его спокойствие имеет в себе что-то презрительное, как усмешка дьявола. «Если вы в Горжелес, я тоже туда», — сказал я ему, «и мы можем продолжать путь вместе». «Пожалуй», — отвечал он. «Что это такое Горжелес? Так вы не туда едете?» «Я нынче никуда не еду», — сказал он, «и готов ехать всюду». Я не суеверен, Однако сказки моей няньки пришли мне как-то на ум, и у меня мелькнуло глупое недоверие, как будто я сидел в кабриолете рядом с Сатаною. Я поглядывал искос на странного человека, который без всякой цели разъезжал так по горам и рекам для одного удовольствия подвергаться опасности и подвергать страху меня, простака, согласившегося сесть в его адскую тачку. Заметив, что я не говорю ни слова, Он счел за нужное успокоить меня. Моя манера объезжать страну удивляет вас, сказал он. Знайте же, что я сюда приехал с намерением основать одно заведение на том месте, которое мне покажется удобнее. Мне надо пристроить капитал. Для меня или для других вам, конечно, все равно, но вы можете своими указаниями помочь мне достигнуть цели. Очень хорошо, отвечал я, совершенно ободрясь. Когда увидел, что он говорит рассудительно. Но чтобы давать вам советы, я должен знать, во-первых, какого рода заведение, предполагаете вы основать. Довольно будет, сказал он, уклоняясь от моего вопроса, что вы мне ответите на все, о чем я вас спрошу. Например, как велика в максимум сила этого маленького ручья воды, который мы переехали, начиная с здешнего места, до в течении его в крезу. Она очень. Не равна. Вы сейчас видели ее в минимум, но ее превращение часты и ужасны. Если хотите посмотреть главную мельницу, старинную собственность Горжелесской духовной общины, то увидите, какова стремительность потока, какие беспрестанные ущербы терпит этот бедный старый завод, и каким безумием было бы употреблять тут большие деньги. Но большими деньгами, сударь, смиряют беспутные силы природы. «Где бедный деревенский завод падает, там новый и могучий завод торжествует». «Правда», — возразил я. «Во всякой реке большая рыба съедает мелкую». Он промолчал на мое замечание и продолжал ехать, расспрашивая меня. Я, услужливый подолгу и немножко зевака по природе, обводил его везде. Мы заходили на многие мельницы, он толковал с мельниками, рассматривал все со вниманием и вратился в горжелес, где поговорил с мэром и главными жителями местечка, с которыми просил меня тотчас его познакомить. Он принял обед, предложенный ему священником, позволяя без церемонии ухаживать за собою и давая разуметь, что он в силах оказать людям еще больше услуг, нежели от них получить может. Он мало говорил, много слушал, Я осведомлялся обо всем, даже о вещах, по-видимому, самых посторонних для дел. Например, искренны ли набожны жители страны или только суеверны? Охотники ли горожане хорошо пожить или любят беречь копейку? Господствует ли тут либеральное мнение или демократическое? И мало ли о чем. Когда настала ночь, он взял проводника и отправился ночевать в Пен, и я увидел его уже три дня спустя. Он приезжал мимо Шатабрёна и заехал ко мне, чтобы поблагодарить меня, — говорил он, — за обязательность, которую я ему оказал. Но на самом деле, кажется, для того, чтобы еще порасспросить меня. «Я ворочусь через месяц», — сказал он, прощаясь со мною, — «и кажется, что решусь на горжелес. Это центр, место мне нравится, и, думаю, ваш ручеёк, который вы представляете таким бешеным, будет нетрудно унять». Овладеть им обойдется дешевле, нежели крезую. Сверх того, род маленькой опасности, которую мы с вами потерпели, переезжая через него, и которую мы одолели, заставляет меня думать, что моя судьба — быть победителем именно в этом месте. Тут мы расстались. Этот человек был господин Кордане. Спустя без малого три недели он возвратился с механиком-англичанином, И несколькими рабочими по той же части и с тех пор не переставал таскать землю, железо и камень в горжелес. Ожесточенно преследуя свое дело, он встает до рассвета и ложится всех позже. Какая бы ни была погода, он по колени в грязи не упускает из вида ни одного движения своих рабочих, знает все, зачем, что и как. Сам управляет постройкой большого завода, жилого дома с садом и службами, фабричных строений, сараев, плотин, мостов и дорог, словом, богатейшего заведения. В отсутствие его дельцы вели за него переговоры о покупке места, а он как будто ни во что не вмешивался. Он купил дорого, потому сначала думали, что сам ничего не смыслит в делах и приехал сюда продуться. Еще больше над ним смеялись, когда он надбавил паденную плату работникам. А когда, чтобы склонить муниципальный совет, позволить ему направлять по его желанию течение реки, он обязался сделать дорогу, которая стоила ему огромных денег, тогда сказали «он сумасшедший, горячность его проектов разорит его». «Но, наконец, я считаю его не глупее всякого другого» и ручаясь, что он успеет хорошо устроить и дом, и капитал. Река сильно поперечила ему прошлой осенью, но, к счастью, она была очень спокойна нынешнюю весну, и он успеет докончить свои работы прежде наступления дождей, если у нас не будет чрезвычайных гроз в течение лета. Он делает все в больших размерах и тратит денег больше, нежели нужно, правда. Но если у него страсть доканчивать скоро то, что он задумал если есть средства и добрая воля дорого платить за подбедного бедного рабочего, где же зло? Мне кажется, напротив, большое добро, и вместо того, чтобы называть этого человека сумасбродом, как делают одни, или хитрым спекулянтом, как делают другие, надо его благодарить, что он доставил нашей стороне благодеяние промышленной деятельности. И сказал, пусть противная сторона говорит в свою очередь.